Недобрые предчувствия Таис оправдались. В начале празднеств Гефестион заболел и слег в сильной лихорадке. Больному становилось все хуже. Едва весть достигла Вавилона, Александр, взяв лучших лошадей, понесся в Акбатану вместе с Птолемеем и самыми знаменитыми врачами. Но было поздно. Один из столпов империи Александра, самый близкий друг царя, Жизнерадостный гигант, легко переносивший невероятные трудности походов и боев, умер на седьмой день болезни в пианопсионе третьего года 114 Олимпиады. Никогда еще не видели великого полководца в таком глубоком горе, даже после того, как он убил черного клейта. Александр пил в одиночестве, ночи напролет, а днем совещался с архитектором Изофин, Стасикратом, прославившимся величественными постройками. Стасикрат сложил для Гефестиона исполинский погребальный костер в виде храма из кедра и сандалового дерева с огромным количеством мирра и нарда. Пламя, напомнившее Таис пожар Персиполиса, поглотило тело героя. Александр после семидневного пьянства на поминках, в них участвовало несколько тысяч человек, отправился в Северные горы покорять Касситов, горцев, не боявшихся великого царя, от одного имени которого разбегались иные войска. С ним пошел Птолемей, последний из его близких друзей, не считая ни арха. А теперь главный начальник империи. В расстройстве от смерти друга, опухшей от ночных пиршеств, в которых он вынужден был принимать участие, Птолемей явился к Таис перед выступлением, долго говорил с ней. Он поведал страшную тайну, которую он хранил 10 лет со времени посещения Александром Оракула Аммона в оазисе Левийской пустыни. Тогда Птолемей подкупил младшего служителя талантом золота, чтобы он подслушал пророчество Оракула. Александру предсказана смерть в молодом возрасте. Он проживет немногим более 30 лет. Сейчас ему 32 года, и если Тельмей не решился произнести страшного слова, тогда огромное завоеванное царство развалится, перестанет существовать, ибо один Александр может управлять им, изнемогая от великого множества дел. Ты не слушаешь меня? Нет, слушаю. Только я сейчас догадалась, почему Александр был так неистов, так спешил пробиться на край мира к берегам Восточного океана. Ведь он-то знал предсказание и носил в себе, как отравленный нож на голом теле. Наверное, ты права. но это уже не имеет значения. Если предвидение Мона верно, тогда я первый выступлю за раздел империи и буду требовать себе только Египет. Он далеко в стране и лежит на внутреннем море, это мне и нужно. А ты поедешь со мной, чтобы стать царицей Египта? А если предсказание не исполнится? Тогда все пойдет, как оно идет теперь. Александр поплывет с Неархом, а я останусь в Вавилоне, его наместником и верховным стратегом Азии. Но ты не ответила мне на очень важный вопрос. А, Сирита? Клянусь молотом Гефеста, ты знаешь сама и спрашиваешь из лукавства. Персиянка останется в Персии. Я отдам ее замуж за одного из сатрапов восточных границ. Но берегись испытывать мое терпение. Я могу увести тебя, когда хочу и куда хочу, связанную под сильной стражей.